ство ман иванов ифербер представляет владимир моженков ген директора 17 правил позитивного менеджмента по русски посвящаю эту книгу своему отцу николаю андреевичу моженкову предисловие автора 1998 год. Ноябрь. Российская экономика в руинах. Мы с компаньонами перед самым дефолтом вложили полтора миллиона долларов в свой первый дилерский салон «Ауди-центр Таганка» и теперь оказались на грани банкротства. Целыми днями сидим в кабинете, пьем кофе и думаем, что делать. Вдруг секретарша приносит письмо. Немцы приглашают в Германию, на обучающий семинар для дилеров-новичков из Центральной и Восточной Европы. На наших лицах появляются горькие усмешки. Пусть Владимир полетит. Хоть развеется немного, а то он скоро почернеет от кофеина. Германия. Пятизвездочный отель «Марк Аврелий». В зале человек 25, генеральные директора дилерских центров. Все чинно, благородно, как на заседании клуба анонимных алкоголиков. Ты должен выйти к доске, представиться, назвать свой возраст, образование, семейное положение, взять маркер и написать перед всеми большую цель, которую собираешься достичь в рамках проекта Ауди. Выходят прибалты. Мы строим первый в Риге ангар по корпоративным стандартам. Все аплодируют, все улыбаются. В те времена это действительно было событием. Выходит к доске следующий участник. Я хочу продавать в своем дилерском центре 250 автомобилей Ауди в год. Все снова аплодируют. И правда, крутая цель. В 1998 году в России насчитывалось всего 9 дилеров Ауди. И они в совокупности продали лишь 99 машин. А тут 250 с одной точки. Садись, молодец, пять. Владимир Моженков. Ваша очередь. Стоп. Здесь жму на паузу, потому что вся эта книга как раз о том, какую цель я поставил себе в следующую минуту, как ее достигал, чему научился и какие последствия это имело для меня, для концерна «Ауди» и для автомобильного рынка России. А пока, как в плохом детективе, перейдем сразу к хэппи-энду. В 2013 году наш скромный дилерский центр уже превратился в группу компаний «Автоспеццентр» с почти миллиардным оборотом. Мы исключительно выгодно продали ее на пике рынка за 172 миллиона долларов. До сих пор это считается самой удачной сделкой в российской автомобильной отрасли. Я остался в компании в должности вице-президента, но теперь свободного времени стало гораздо больше. И я задумался о том, чем могу быть полезен окружающему миру. Спонсор публикации аудиокниги – онлайн-казино «Адмирал x Зайди на сайт 1admiralx.ru, напиши кодовое слово «Книголюб» в техподдержку и гарантированно получи 1000 рублей на игровой счет. Окружающий мир вскоре сам ответил на этот вопрос. Еще до продажи своей компании я построил в автоспеццентре систему самообучения и время от времени давал коллегам мастер-классы. На них стали захаживать руководители других предприятий. Вскоре они начали приглашать меня с обучающими семинарами к себе. График моих выступлений уплотнялся, аудитории становились все более многочисленными, а слушатели все более заинтересованными. После сделки по продаже я стал замечать, что эта побочная деятельность теперь занимает едва ли не больше моего времени, чем основная. И самое удивительное, я почувствовал... что мне это нравится. В России сегодня бум на обучение. Соревноваться у кого круче корпоратив уже не модно. Бюджеты на поп-звезд плавно перетекли в затраты на повышение квалификации сотрудников, и это ключевое свойство эпохи. Скорость перемен в современном мире такова, что если ты не растешь, то очень быстро сходишь с дистанции. Поэтому единственный способ сохранять конкурентоспособность – Постоянно учиться и меняться самому, разумеется, к лучшему. Я всю свою жизнь был руководителем. В советское время, в лихие девяностые, на растущем рынке нулевых годов и в стагнирующей экономике десятых. Последние 25 лет работал гендиректором компаний, будучи их владельцем и совладельцем. Я внимательно изучал менеджерскую культуру Германии, Америки, Скандинавии, Англии, Италии, Китая. Сделал из маленького автосалона Ауди-центр Таганка лидера отрасли. Выявил на российский рынок марку Ауди и намертво закрепил ее здесь, в премиальном секторе. Я всю жизнь накапливал опыт, знания, достижения, переживания, седые волосы на голове и шрамы на сердце. И теперь окружающий мир говорит мне, ты должен всем этим делиться. Какой должна быть еще одна книга о менеджменте? Сам я прочитал их сотни, с одними авторами соглашался, других близко не подпустил бы к своим сотрудникам. Во время чтения меня не покидало ощущение, что в чем-то главном эти книги безнадежно устарели. Я все больше убеждался, что классический менеджмент уже не отвечает на все вопросы и все чаще дает сбои. 20 век был временем обыкновенного человека, которым можно управлять стандартными методами. Сегодня на дворе век 21, время уникальных людей и незаурядных решений. В конкурентной борьбе выиграет не тот, кто овладеет искусством контроля над другими людьми, а тот, кто на основе самоконтроля научится преобразовывать творческую энергию и потенциал свободных людей в эффективные решения и действия, востребованные продукты и услуги. Вся окружающая реальность Результат управленческих усилий, живущих на планете людей. Все мы, от домохозяйки до президента страны, в той или иной степени менеджеры. Но если вы хотите прожить осмысленную жизнь, то нужно постоянно совершенствовать навыки управления своим бизнесом, своей жизнью, своей семьей, самим собой. А значит, эта книга для всех. Нет, в ней вы не найдете готовый генетический код менеджмента, который можно встроить в голову и больше ни о чем не думать. Каждый руководитель неповторим. Его метод управления опирается на личный характер, опыт, компетенции. Гены всего лишь кирпичики, из которых выстраивается структура ДНК. Из одних и тех же кирпичиков можно построить особняк, небоскреб, храм или тюрьму. Набор генов — это язык, на котором человеческая личность Разговаривает сама с собой, с окружающим миром, со своими предками и потомками. Наблюдая за тем, как я решал свои менеджерские задачи, вы сформируете собственный геном управления. И это поможет вам стать настоящим руководителем. Слушайте и действуйте!